Глава 58. Воскресенье, 14 августа. 0200 03 -00. Босс. Дервиши прижал телефон к уху и посмотрел на радиочасы. 2.52 утра. — Надеюсь, что-то важное, — злобно и сонно пробормотал он. Мерлинда заерзала рядом. «Все хорошо?» «Подожди», — сказал Дервиш и собеседнику, и, погладив жену здоровой рукой, выскользнул из кровати. Голым вышел из комнаты, не убирая мобильника туха. «Да, Дритон». «У ворот полиция, босс. Говорят, если мы не откроем, они ворвутся силой». Там несколько полицейских машин и фургон. Что делать? Вход в подвал закрыт. Закрыт. Подвал был звуконепроницаемым, а ведущая в него дверь замаскирована под книжную полку, которая сдвигалась в сторону при активации особого выключателя. Впускай. Я их встречу. Да, босс. Это точно хорошая идея. А у тебя есть лучше? На том конце провода тишина. Дервиши вернулся в спальню, надел халат и тапочки, закрыл дверь и спустился вниз. Как только он подошел к парадному входу, раздался громкий стук и крик «Полиция!». Дервиши открыл дверь и увидел детектива, который уже приходил к нему вместе с симпатичной женщиной и еще несколькими полицейскими. Джорджи Дервиши, обратился к нему Поттинг, вы арестованы по подозрению в сговоре с целью похищения человека и препятствований расследованию. Вы имеете право хранить молчание, однако если при допросе умолчите о чем-то, на что впоследствии будете ссылаться в суде, Это может навредить вашей защите. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Дервиш и нахмурился и с озадаченной улыбкой спросил. Детектив, как вас, простите, Поттинг? Детектив Поттинг, я никоим образом не препятствую расследованию. Напротив, я желаю помочь вам в этом неприятном деле. Неужели? усомнился Поттинг. «Отлично у вас получается, позвольте сказать, учитывая, что вы дали неправильный адрес местонахождения вашего сына». «Послушайте, офицер, то есть детектив потинг я сердит не меньше вашего, но мой сын уже дома». «Правда?» «Да, он вернулся час назад. Я собирался позвонить вам утром. Нам нужно немедленно с ним поговорить». Вниз в одном халате спустилась взволнованная Мерлинда Дервиши, «Что такое? Что происходит?» «Полицейские хотят поговорить с Александером, любимая», ответил Джоркши и повернулся спиной к детективам. «Я не против, если это так важно». Глянув на Роя Грейса, который подошел к констеблю Айлд, он спросил «А вы?» Тот показал удостоверение. «Детектив-суперинтендант Грейс» отдел по расследованию особо тяжких преступлений Суррея и Сасекса. «Приятно познакомиться», — сказал Дервиши. Рой промолчал. «Вы хотите поговорить с моим сыном наедине? Или мне лучше присутствовать?» «Ему есть 14 уточнил Поттинг. «Да». «Желаете выступить в роли попечителя?» «Миссис Дервиши?» «А вы как думаете? Он же мой сын!» «Приведите его сюда!» Норман жестом показал ребятам из команды местной поддержки, чтобы те проводили миссис Дервиши до комнаты мальчика. Через несколько минут к ним спустился босиком, высокий подросток в джинсах и помятой футболке, и с угрюмым видом сел за огромный кухонный стол из белого мрамора. Напротив устроились его родители Норман Поттинг, Велвета Уайльд и Рой Грейс. Оба выхода в сад и дверь в коридор были перекрыты полицейскими. Грейс сказал Джорк Шидервиши, «Двое моих офицеров». Отведут вас в другую комнату, и я поговорю с вами сразу после беседы с вашим сыном. Я хочу присутствовать. Боюсь, это невозможно, сэр. Вы можете подождать где-нибудь еще. У себя в кабинете, — проворчал хозяин дома. «Мистер Дервиши под арестом», — сказал Грейс ребятам из местного отряда. «Ему нельзя пользоваться телефонами» с кем-либо разговаривать. Громко ругающегося на албанском Джорджи вывели из кухни. Грейс повернулся к мальчику. «Александр, извини, что разбудили тебя среди ночи». Парнишка выглядел взволнованным, зрачки были расширены. От него слегка пахло марихуаной. «Да ладно уж!» «В какую школу ты ходишь?» спросил Рой Грейс внимательно наблюдая за его глазами. — Брайтон-Колледже, — ответил александр посмотрев вправо. — Манго Браун тоже там учится? — Да. Взгляд снова был обращен в правую сторону. Грейс сделал вывод, что александр смотрит туда, когда говорит правду, и налево, когда врет. — Нам потребовалось срочно поговорить с тобой, потому что твоего друга Манго похитили. Последний раз его видели вчера на стадионе Амэкс, где незадолго до начала матча он общался с тобой. Отец Манго утверждает, что вы поболтали пару минут, а потом вместе ушли. Куда? Глаза метнулись влево. Парень готовился врать. Какую же ложь? Он выдумает, э мы пошли к лавке с бургерами, потому что он хотел есть». «Разве его не покормили бы в ложе отца на стадионе?» «Он хотел бургер. Сказал, что в ложе будет скукотища». «При входе на Амекс, вы прошли через турникет вместе?» Александр опять глянул влево. «Да». «Ты уверен?» «Не отвечай. Нам нужен адвокат», — перебила сына миссис Дервиши. «Это правда, мам. Ему захотелось съесть бургер». «Александер», — продолжил Грейс, — «у твоего друга Манго, как и у тебя, сезонный абонемент. Проход по нему регистрируется в системе. Вчера ни один турникет вас не засек». Похоже, Манго так и не попал на стадион. Ты уверен в обратном? «Александр!» — еще более настойчиво предупредила мальчика мать. Он какое-то время молчал, задумавшись. «Теперь я вспоминаю. Я... Я... Наверное, мы пошли к киоску, который был снаружи стадиона». «И что вы там ели?» Тихо и спокойно спросил Грейс, как будто разговаривал с лучшим другом, а не с подростком. «Бургеры!» — ответил парень, посмотрев налево. «Бургеры?» Он кивнул. александр ты не обязан отвечать. Но я должен спросить, правильно ли ты все помнишь?» «Снаружи. Нет киосков с бургерами. Если хочешь бургер, надо зайти на территорию стадиона. Может, все-таки скажешь, куда вы с Манго пошли на самом деле?» Глаза мальчика метались из стороны в сторону. «Ну?» Взгляд снова влево. «Да. Манго боялся что ему достанется от папы, если он не вернется в ложу к его скучным клиентам. Мы разошлись, и я отправился на игру. Ты видел Манго после этого? Нет. Уверен? Да. Нерешительно ответил Александер. Судя по взгляду, это была очередная ложь. Грейс рассматривал парня. Что-то было не так. «Почему он врет? Запуган своим монструозным отцом? Или дело в чем-то еще?» «Скорее всего, Александр курил травку. С манго. С другими ребятами. Он дал Дервиши неверный адрес, потому что плохо соображал из-за наркотиков? Или это был намеренный ход?» «Если да». Что скрывает этот мальчишка? Александр, когда ты последний раз видел Манго? Спросил Грейс, наклонившись к нему. Глаза дернулись в левую сторону. Перед игрой, как я и сказал, перед самым началом. Ты говоришь правду? Да. Точно? Александр бросил взгляд на мать. Да, точно. Я не верю тебе, сказал Грейс. «Ты соврал насчет прохода на стадион, соврал насчет бургеров. О чем еще ты врешь?» «Александер!» — одернула его мать. «Я не вру!» — дерзким тоном отозвался он. «Позволю себе не согласиться». Вдруг мешался в разговор Поттинг к большому неудовольствию Грейса, который чувствовал, что парень готов сказать правду. «Где ты был этим вечером, Александер?» поинтересовался Рой. «У друзей. Что вы делали?» «Ну...» — не сразу ответил мальчишка. «Работали над видеопроектом для Ютьюба. Манго был с вами. Он не пришел. Александр, ты дал родителям адрес друзей, но он оказался неверным. Это вышло случайно?» «Наверное». «Или ты принимал наркотики и не хотел, чтобы тебя застукали?» «Это правда?» — в шоке спросила миссис Дервиши. александр повел плечами. «У кого-то был косяк, подумаешь!» Изогнув бровь, Грейс посмотрел на маму парнишки. «Не может быть!» — гневно выпалила она. Александр хороший мальчик, он не принимает наркотиков. Только сегодня, миссис Дервиши, все вышло иначе. Верно, Александр. Его лицо сжалось, парень едва сдерживал слезы. Так по какому адресу ты находился? Задал вопрос суперинтендант. Александр закрыл лицо ладонями и начал всхлипывать. Мать подошла к нему и обняла. «Все хорошо, милый, все хорошо», — он покачал головой. «Я просто хотел помочь ему, помочь отомстить отцу». «Как именно?» — спросил Рой. Продолжая плакать, Александр рассказал ему, но не все.